Войдя в зал у огромного дворца, я заметил, что маленькие люди стали избегать меня. Может быть, это мне только казалось, но их отчуждение могло быть связано с моей попыткой разбить бронзовые двери. Я ясно чувствовал, что они избегают меня, но постарался не придавать этому значения и не пытался более заговаривать с ними. Через день-другой все пошло своим чередом.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 Сидя около этих колодцев и глядя вниз, в непроглядную темноту, я не мог увидеть в них отблеска воды или отражение зажигаемых мною спичек. Но всюду слышался какой-то стук, тук-тук-тук, похоже на шум работы огромных машин. По колебанию пламени спички я убедился, что в вглубь колодца постоянно поступал свежий воздух. Я бросил...